Глава 22 На следующем занятии Рейна вновь оказалась с Бронтом, а Саргона, как ни странно, видно не было. Его плащ вернула в срок, просто положив на стол в гостиной, так как они долго не пересекались. «Где он?» «Ты каждый раз спрашиваешь о Саргоне. Мне уже начинает казаться, что я тебе совсем не симпатичен». Конечно, в нем есть некое жуткое обаяние, но можно хоть раз о нем не говорить. Рейна уперла руки в бока, прекратив делать выпады в сторону, которые, по словам Бронта, укрепляли мышцы бедер. Она вновь поймала на себе взгляд мужчины, он частенько поглядывал на нее, думая, что она не видит. «Ты прекрасно знаешь, что я ненавижу этого мерзавца, но он обещал меня учить, в особенности магии». «Но он уже который день ускользает от меня, сваливая свои обязанности на тебя!» «Он занят, Рейна!» Бронт времени не терял и продолжал разминаться. С недавних пор он занимался вместе с нею в первую и во вторую временную свечу. Благодаря этому тело Рейны понемногу стало приходить в норму, и она даже решила посещать общие залы для тренировок коалитов. «Чем? Бегает за юбками?» или занимается разработкой своих смехотворных пакостей богинем. Связь, существовавшая между Рейной и Саргоном, часто молчала, но он продолжал напоминать о том, что ей стоит больше упражняться. Вот только сам на уроке не являлся. «Нет, готовится. Сегодня будет охота». «Охота? Та самая, о которой упоминал Дамиан, да?» Тут же встрепенулась Рейна, а Брон закусил губу, понимая, что сболтнул лишнего, и теперь она от него точно не отстанет. «Что за охота, Бронт?» «Тебе туда нельзя. Поэтому и смысла говорить об этом не вижу». «Отлично. Возьму на вооружение и все равно сделаю по-своему», — подумала Рейна. Заодно и проверила, что заслон от притязаний саргона в ее мозгу был на месте. «Хорошо». Они побежали вдоль берега, где Рейне в прошлый раз так понравилось заниматься. Их ноги чуть проваливались в мокрый песок, оставляя цепочку следов. Океан лизал подошвы сапог, которые они специально взяли со складов фьюритов для этих целей. Шум волн успокаивал, баюкал. Ветер приносил свежесть и запах водорослей, выброшенных на берег. Кричали чайки, проносясь над поверхностью воды и выныривая на гребнях волн с рыбой в клювах. Солнце клонилось к закату. Рейна прикрыла глаза, ощущая на языке вкус соли. Через несколько минут Бронт не выдержал. «Ты же неспроста так быстро согласилась». «Ты сказал мне, туда нельзя. Зачем выпытывать у тебя информацию о месте, в которое меня не пустят?» — насупилась девушка, пытаясь отвести от себя подозрения. В ее голове уже и без расспросов все сложилось, как дважды два. Охота равно лес. Она проследит за Бронтом и делофта -то. В том, что Бронт будет там присутствовать, она не сомневалась. А вот сегодняшний вечер оказался довольно свободным. Поэтому Рейни хотелось бы найти приключений на пятую точку. Кажется, Бронт ей поверил на свою беду. Но несмотря на все ее каверзные мыслишки, От неё не ускользнуло, что сегодня Бронт находился в каком-то подавленном настроении. Даже шутил с какой-то черной иронией. Дело было в том, что с бала Рейна ушла с Хью. «Что случилось?» — в лоб решила поинтересоваться Рейна. «Я чувствую, что-то не так. Это из-за вчерашнего?» Бронт ей не ответил и пробежал дальше. И лишь когда заметил, что она остановилась, обернулся. «Бронт!» Рейна уже было хотела предложить варианты, как вдруг он сам решил задать встречный вопрос. «Ты знала?» Рейна только сейчас заметила, что у Бронта перевязана правая ладонь. Вчера с ней все было в порядке. Девушка помнила отчетливо, что никаких бинтов не было. «Поранился? Почему Бронт не обратился к эселитам или не выпил рано заживляющий отвар?» В том, что это была рана, Рейна не сомневалась. Она видела несколько капель крови на белоснежном бинте. Что знала? Что Паули и еще одна девушка погибли от Цербера? Нам сель об этом сказал Ильяс, когда мы отыскали Ноа после его всплеска. Он нашел их... останки. Кулаки Бронты сжались, а сам он избегал смотреть на Рейну. Та сглотнула и молча, безотрывно продолжала смотреть на молодого человека. Пауль был другом Бронта. Про девушку Рейна ничего конкретного не знала. Рейна чувствовала боль его потери в самом воздухе, где магия эмоций потрескивала в пространстве между ними. Теперь понятно, почему он так себя ведет. Только и выдал Бронт, а потом продолжил пробежку. Рейна побежала следом. Она не умела поддерживать других. Это не было ее сильной стороной. За последние несколько дней... Девушка слишком часто пыталась это сделать, но все попытки оказались тщетны. Сейчас она не могла ничего придумать. Внутри нее зияла пустота. Рейна понимала, что брон заслуживает поддержки после всех их разговоров после того, как помог ей справиться со страхом белых комнат. Но она не могла в ней надежно поселилась лишь жестокость до да жажда собственной выгоды, и любые потуги поменяться дезориентировали ее. Для нее это было слишком сложно. Поэтому хоть Рейна и почувствовала укол в сердце, решила сменить тему. «Откуда рана?» «С Дамианом все в порядке», — сухо бросил Бронт. «Просто не сумел удержать себя в руках». В голове Рейны появилась картинка, как в его руке лопается стакан. Вот, значит, как он отреагировал на смерть Шейдов. Кажется, Бронт понял, что она чувствует себя не в своей тарелке, в попытках поддержать его. От осознания этого факта у Рейны во рту появился вкус пепла. С каких это пор ее так волнует подобное? Ей не нужны были ни друзья, ни знакомые для разговоров по душам. Что изменилось? Стоило ей начать появляться в кругу Саргона. Пока ответа на этот вопрос Рейна не находила, и это ее волновало. Объявили, что состоится прощание с ребятами. Скоро. Но приглашены будут не все. Слова Бронта выбили ее из собственных мыслей. «Ты пойдешь? «Да, мне нужно попрощаться». Повисло молчание. «Не переживай за меня, ангелок. Я выпущу пары, и всё пройдёт. На наших занятиях это не отразится». «Я сочувствую твоей утрате», — выдавила из себя Рейна. «Спасибо». «Для меня это важно». Она видела, как натянуто он улыбнулся, но тени от переживаний за него не покинули ее лица. Впервые Рейна не знала, как поступить. Произошедший между ними разговор не помешал Рейне проследить за Бронтом и выяснить, где именно проводилась охота. Нужно было разжиться оружием. Решив, что возьмет лук, девушка заодно захватила и полный колчан стрел. Как выяснилось позже, Рейна оказалась права насчет локации. Это был ветвистый лес. Правда, чем дальше девушка уходила в чищобу вслед за рыжей макушкой Бронта, тем больше ее терзали сомнения. После слова «охота» на ум приходила дичь. А дичь в ветвистом лесу была только одна. Правда, с такой дичью жертвой становились шейды, тем более что время было выбрано довольно сомнительное. Поздний вечер, быстро переходящий в ночь. Рейна устроилась в засаде, приметив, как Бронт вышел на открытую поляну. Ветки кололи ей бок, но она не смела пошевелиться. То, что девушка увидела на поляне, сбило ее с толку. По траве струилась разметка, белый круг. В нем стояли Саргон и... Дамиан. В руке Саргон держал факел. Сейчас к ним неспешно приближался Бронт. За пределами круга находился с десяток шейдов, лица которых были бледны и незнакомы Рейне. Казалось, добрую часть из них сейчас вырвет. Некоторые пытались прижаться ближе к кругу и переступить через него, но почему-то сделать этого не могли, лишь отскакивали, как ужаленные. Кроме того, они не могли покинуть поляну. Рейна слишком поздно заметила еще один круг. Тот оказался побольше, темно-зеленого цвета. «Привет!» — внезапно шепнули ей на ухо. Рейна резко обернулась. «Что делаешь?» Рядом с ней плюхнулся тот, кого она уж никак не ожидала здесь увидеть. А Марлен, кажется, чувствовал себя в лесу абсолютно прекрасно. Вот только он мог привлечь ненужное внимание. Рейна поспешно зажала Марлену рот ладонью, когда мальчишка снова собирался его открыть. Тот, непонимающе уставился на нее а потом вдруг заметил происходящее на поляне. Его глаза округлились. «Тихо! Вы что тут делаете?» Очередной тихий шепот заставил обоих развернуться и с удивлением отметить прибавление в их команде. На ребят с недовольствием взирал Ноа. «А ты что здесь забыл?» — зашипела Рейна. «Такого поворота событий она не ожидала. И хвоста тоже. Они что, решили ей все испортить? «Слежу за тем, чтобы вы не натворили глупостей», — буркнул Ноа, заставив Марлена подвинуться. Затем устроился на траве рядом с ними. «Кто-то же должен иметь голову на плечах, что...» Он запнулся, тоже увидев сцену на поляне. Рейна могла поклясться, что заметила, как в его голове вертятся шестеренки осознания происходящего. «Нам нужно отсюда уходить», — Сделал Ноа тихий вывод, наблюдая, как Саргон приближается с факелом к зеленой границе внешнего круга и живо. «Я никуда не собираюсь, а вот вы должны уйти», — упрямо заявила Рейна. «Я никуда без Рейна не пойду», — высказал свое мнение Марлен. Ноа тихо взвыл. «Вот только через мгновение стало понятно, что вой сходил вовсе не от Ноа» от того, что пряталась в лесной чещебе. Зеленая разметка загорелась, стирая внешнюю границу. Саргон вернулся во внутренний круг. В ветвистом лесу стало слышно движение. Все трое чертыхнулись. «Мы уходим, и немедленно», — твердо произнес Ноа, и в этот раз Рейна и Марлен не стали возражать. Когда все трое рванулись с места, позади них раздался хруст и душераздирающий крик, Рейна на мгновение обернулась и увидела, как Шайрон перекусывает шейду хребет. В белый круг монстры не заходили, но с радостью бросились за шейдами из внешнего, которые в рассыпную побежали в лес. Все было очень и очень плохо. Но Марлен и Рейна выбежали на открытую местность, ведущую кавелю. Рейна на ходу чертыхнулась второй раз, увидев время на огромных часах замка. Она помнила, что в полночь вход в замок закрывается, а до этого момента у них оставалось меньше 15 минут. Им необходимо было пересечь холм, а затем добежать до врат. Трава на холме оказалась серебряной в свете полной луны. Ночь была яркой, словно день. Рейна задержалась лишь на секунду. Причиной стал образ, явившийся ей по связующей нити от саргона. Белый круг исчез и Дамиан с Саргоном бросились на монстров, которые караулили их у круга. Мгновение, и трупы шайронов уже валялись на траве, а сами шейды были по локоть в их крови. Безумие, отражавшееся в глазах Дамиана, ужаснуло Рейну. Отзвуки страшного урагана, бушевавшего внутри Саргона, удивили ее еще больше. Он наслаждался тем, как сила из монстров перетекала к нему. Выглядел он едва ли не безумнее Дамиана. Вот какую охоту они затеяли. Те шейды были приманкой для зверей, а Саргон и Дамиан хищниками. И Бронд тоже, подсказала ей подсознание, вышвыривая из головы Саргона. Вот так он справляется с потерей. Мы чем-то похожи. Из-за своего видения Рейна отстала от Марлена и Ноа на пару шагов. Ребята неслись по склону, не забывая поглядывать на нее. Чуть позже девушка поняла, что оборачивались они на тех, кто выскочил из леса и уже мчался за ними следом. У нее было секунды для принятия решения. Судя по скорости, что развил Марлен, у него из всех троих был самый высокий шанс достигнуть ворот замка первым. Но уже запыхался и бежал не слишком быстро. Рейна бы с легкостью его обогнала. Но еще раньше. На них бы набросились Шайроны и Лунны. Возможно, Рейне бы удалось выскользнуть из их лап. Кроме того, у нее единственное было оружие. Но Марлен вряд ли продолжит бежать к замку, видя, как их кромсают на кусочки. Рейна была уверена, что этот ребенок полезет геройствовать, и в итоге все они погибнут. Сделав подобный вывод, она поняла, что решение уже принято, и круто развернулась к лесу. Остановилась, доставая лук и стрелу из колчана. Да, возможно, она пожалеет о принятом решении. Но об этом девушка подумает позже, если переживет эту ночь. «Рейна, бегите! Без препирательств! Живо! Я их задержу!» Она не планировала геройствовать, вообще. Но что-то внутри не давало ей помыслить о том, чтобы этот мальчишка погиб. Пусть он и дрался лучше нее, пусть она и знала его совсем недолго. А еще Рейна не могла допустить, чтобы Ноа пострадал. Да, он мог бы помочь своим огнем, вот только вряд ли он восстановился и был в силах контролировать магию. Рейна выпустила первую стрелу и обернулась, убеждаясь, что Ноа и Марлен наконец рванули в нужном направлении. Она задержит тварей. Ребята должны успеть. О том, что будет, когда у нее кончатся стрелы, Рейна старалась не задумываться. На всякий случай она прощупала свою магию, так как обычно была невелика, и строптива, Но выживание всегда являлось сильной чертой Рейны, и в этот раз она сделала ставку именно на это. Стрела поразила цель, но не с такой точностью, на которую рассчитывала девушка. все таки ей стоило приноровиться к новому оружию. Вот только времени на это у нее не было, да и стрелять в живую мишень, пускай даже ясной ночью, было трудновато лишь третья стрела смогла достичь жизненно важного органа шайрана прежде чем тот рухнул на землю едва не зацепив рейну в колчане оставалось 15 стрел она подстрелила еще одного но из леса навстречу ей уже бежали лунны их шерсть светилась тетива пела в ее руках Рейна признала слова Бронта о том, что в прошлой жизни она умела обращаться с оружием. Сейчас это спасало ее шкуру. Еще четверо монстров были подбиты, но ценой большого количества стрел. Когда Рейна стала стрелять уверенно, ее колчан практически опустел. Это лишь вопрос времени, когда ее рука нащупает пустоту. Благо, место, где она расположилась, давало ей преимущество — вершина холма. Открытое пространство и хороший вид на приближающегося издалека противника. Прекрасная локация для дальнего боя. Вот только ветвистый лес по бокам был ближе, и приходилось здорово вертеть головой, дабы не пропустить противника. Однако одного она все таки пропустила. И поняла это лишь тогда, когда мертвая туша рухнула к ее ногам. Рейна подняла глаза и встретилась взглядом с Бронтом. По его тяжелому дыханию она поняла, что парень добирался сюда бегом. Почему не послушалась меня? Не хотела пропускать веселье. Рейна даже не пыталась убедить себя, будто такой ответ пришелся Бронту по вкусу. Тот просто молча встал рядом и нахмурился. Затем вновь отразил пропущенную ею сбоку атаку. Рейна старалась не думать о том, как легко она упустила появление демолита. Вот так запросто она могла зазеваться и лишиться жизни от клыков лунна. Она выпустила еще две стрелы, которые задели двух луннов, что взбирались на холм. Бронт рубанул по третьему, и они оба получили небольшую передышку. То, что стрелы кончились, ребята заметили одновременно. Бронт молча снял себе браслет защитой и перебросил его Рейне, когда та откинула ненужный лук в сторону. «А как же ты?» «Я не позволю, чтобы еще один дорогой мне шейт погиб за последние четыре временные свечи», — был ответ. «Ты тоже можешь пострадать», — сказала Рейна, но браслет все-таки надела и включила защиту. «За меня не переживай, лучше задумайся о том, какой нас с тобой ждет разговор утром, о том, как некрасиво обманывать и делать по-своему». Бронт отдал ей одноручный меч. Они оба встали в боевую стойку. Мужчина достал из-за спины свой могучий двуручный меч. На любование сталью у Рейны не оставалось времени, Шайроны и Лунны подступали. «Покажи мне, чему ты научилась?» На лице Бронта мелькнула полуулыбка. «Белые мои!» Рейна крутанула в руках меч, принаравливаясь к его весу. По ее венам заструился адреналин. Охота началась. Они сорвались с места одновременно. Рассекая клинками воздух и плоть монстров. Полилась кровь и сила изубитых зверей. Рейна ощутила, как магия уничтоженных ею луннов плавно перетекает в нее. Это опьяняло. Бронт видел, как она убирает лишь луннов, оставляя ему шайронов. Черная сила плавно перетекала к нему, белая к ней. Как ты поняла, кого стоит убивать? Прилетел странный вопрос от Бронта, когда Рейна еле-еле уклонилась от атаки. «Моя сила хочет меня убить. Всегда!» — прохрипела она в ответ, делая подсечку лунну. От такого боя у девушки уже сбилось дыхание и болело все тело, а зверям не было ни конца, ни края. В скором времени она перешла на самозащиту, оставляя Бронту почти всю работу. Била своей восстановившейся магией, но вскоре и та закончилась принеся внутреннее опустошение. Бронт видел, что Рейна выбивалась из темпа, ослабевала, поэтому перенимал атаки на себя. Но даже Бронт не мог справиться со всеми вылезшими из чищобы монстрами. Сейчас мужчина направлялся к ним. Чудовища подступали, неспешно растягивая удовольствие. В мозгу Рейны уже промелькнула мысль, вот и пришла их окончательная смерть. Но Бронт, кажется, так не считал. Сначала она почувствовала запах озона, а лишь потом послышался оглушающий раскат грома. Вся в чужой крови, Рейна обернулась на бронта и увидела, как над их головами стали собираться грозовые тучи. Поднялся такой сильный ветер, что чуть не сбил Рейну с ног. Черные глаза Бронта сверкали молниями. Они же струились по его рукам и телу, создавая идеальную защиту от когтей и зубов-врагов. Бронт усмехнулся, заметив шокированное лицо девушки. Двуручный меч в его руках приобрел совсем иное значение. Теперь Рейна понимала смысл всех узоров, что были на нем выгравированы. Перед ней стоял настоящий бог грома и шторма. Ей было плевать на то, что она сама причислила его к пантеону. В холм ударила молния и, отскочив, поразила все нужные цели. От грохота Рейне захотелось зажать уши, но оружие она не выронила. На последующие несколько минут она полностью из-за этого оглохла. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Рейна потеряла ориентацию во времени и пространстве. Бронжа, казалось, обрел второе дыхание. Он кружился вокруг их пятачка, и Рейна только и видела, как мелькали молнии и лилась кровь их врагов. Она даже не поняла, когда все закончилось. Лишь обессиленно сползла на траву, смотря как мужчина добивает последнюю тварь. Оставшиеся монстры решили с ними не связываться и уползли обратно к лесу. Одним мощным ударом перерубив Шайрону глотку, Бронт обтер, его шкуру меч, и приблизился к Рейне. Лишь тогда она решилась на то, чтобы задать вопрос, который мучил ее с самого начала бойни. «Почему ты не с аргоном и Дамианом?» В глазах Бронта по-прежнему мелькали молнии. Ветер трепал волосы, убранные в хвост. Слышались разряды грома, но уже немного отдаленные. По ним Рейна определила, что к ней вернулся слух. «Разве я мог оставить тебя здесь одну?» «Но как ты узнал?» Бронт протянул ей руку, и она медленно поднялась на ноги. «Почувствовал. А что они там делали? И что делал там сам Бронт? но этот вопрос она не задала вслух. Рейна подумала, что раз все закончилось для них, закончилось и на той поляне, да и солнце почти взошло. «Они намеревались убить вожаков», — просто ответил Бронт. «Кажется, его, как и Рейну, шатало от перенасыщенности чужой силы. Похоже, охота прошла успешно. И они их убили, как думаешь?» «Не знаю», — Бронт пожал плечами. «Пойдём, героиня, нам пора возвращаться. Стоит проведать компанию, с которой ты сюда заявилась. С ними мне тоже предстоит провести разговор. И не упирайся. Я, между прочим, за вас отвечаю». «Но я же справилась?» спросила Рейна, ковыляя к замку. «Справилась», — улыбнулся ей Бронт. В его улыбке Рейна до сих пор наблюдала раскаты грома и блеск молний. Но это ее ничуть не пугало. Теперь она видела его во всей красе, которую он ото всех скрывал. И у него действительно можно было многому научиться. Ты молодец, ангелок. Я тобой горжусь. Разговор их действительно ждал не самый приятный. С Ноа и Марленом все оказалось в порядке. Они успели скрыться в Айвеле, и места себе не находили до возвращения Рейна и Бронта. Как невольному предводителю больше всего досталось Рейне. Однако поучительную речь Бронта периодически прерывали недовольные возгласы мальчишки. «Я ведь мог помочь!» «И хорошо, что не помог», — холодно отрезал Бронт. «Вас обоих можно похвалить лишь за послушание, а после отрезать ваши любознательные носы за то, что поскакали за ней в самое пекло. Где у вас обоих мозги?» В пустом баре их голоса отдавались эхом от стен. Бронт предварительно закрыл помещение не только на ключ, но еще и с помощью своей магии. Теперь им никто не мог помешать. Марлен сидел, надувшись, и крутился на барном стуле. «Чтобы я больше подобного не видел. Ваше счастье, что в этот раз я оказался рядом». После разговора на два деления свечи Бронт таки пожалел ребят и распустил их по комнатам. Рейна задержалась и получила еще одну инструкцию от Бронта. Она и забыла, что через временную свечу отправляется на свой первый рейд. «Без глупости, ангелок. Держись подальше от неприятностей и всегда носи с собой кинжал». «Я не ребенок», — огрызнулась Рейна, мгновенно вспыхивая. Злость, что почти вышла из нее в процессе битвы, вновь зашевелилась внутри. «Все поняла». Последнее она сказала уже более спокойно, внимательно глядя на Бронта. Все в порядке?» «Да», — усмехнулся он, глядя куда-то в стену. «Иди. Тихого тебе кошмара». «И тебе». А через половину деления, сидя в ванне, Рейна осознала одну важную вещь. Принятое ей решение оказалось самым что ни на есть верным. И она ничуть об этом не пожалела. А вот о выбранном этаже для первого рейда Рейна пожалела сразу. Но когда она сидела в пещере и злилась, стуча с бами, было уже поздно что-то менять. Рядом с ней расположились два шейда, которых Рейна видела впервые. И они ее жутко бесили. Вообще, в тот день ее бесило все. Она устала и хотела отдыхать, а вместо этого оказалась в леднике на десятом этаже. А все благодаря тому, что она перепутала номер этажа. Теперь Рейне хотелось только одного. Чтобы снежная буря улеглась, они убили кошмара и отправились обратно. Но не тут-то было. Снежный буран бушевал еще долго, и крошечный огонек в их костре ничуть не спасал от холода. От ледяного ветра не уберегала даже перестройка тела в измерении снов. Все равно было ужасно холодно и отвратительно. Рейна посмотрела на Коулита и Эсилита, с которыми должна была выполнить это задание. На ее счастье Эсселит смог сотворить маленькое пламя, и это сейчас спасало их шкуры. Не будь у него этого таланта, Рейна что-нибудь бы сделала с ним. Парень был слишком болтлив. «Она была такая красивая и даже на меня один раз посмотрела», — рассказывала Эсселит Коулиту, который от скуки его даже слушал. «Будь я на ее месте, я бы тоже один раз посмотрела. Всех надоедливых надо знать в лицо», — буркнула Рейна, кутаясь в шубу. Эселит оскорбленно посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Развлекаешься?» Внезапно прилетевший по связи вопрос заставил Рейну на мгновение перестать стучать зубами. «Как видишь, да». «Забавно». Рейна удивилась, не весть откуда взявшемуся желанию пообщаться с Саргоном. Наверное, ей стоило помучиться в компании этих бестолковых шейдов, чтобы возжелать беседы с Саргоном. Как прошла охота? Завалил вожака? К сожалению, нет. Он не выбрался к нам, не клюнул на приманку. Печаль. Что это ты такая разговорчивая? Кажется, Рейна даже услышала его смешок. «Разговор с тобой отвлекает меня от идиотской ситуации, в которой я сейчас нахожусь». Признавшись в этом, Рейна, кажется, немного согрелась. Или то была игра воображения. «Тебе нужна помощь?» Девушка задумалась. Она бы сказала «да», если бы не ее гордость и упрямство. «Нет». «Тогда желаю удачи, дорогая». Когда они выбрались из пещеры после снежной бури, Снаружи их встретило слепящее солнце. Всюду раскинулись бескрайние снега, и их красота завораживала бы глаз, если бы к тому моменту Рейна окончательно не окоченела. Она упрямо шагала вперед и злобно пыхтела. Местами снег доходил ей до пояса, но на ногах были надеты снегоступы, что спасали ее от провала в глубокие сугробы. «Рейна, Рейна, подожди нас!» Рейна никак не реагировала, продолжая идти вперед. Весь день она лелеяла в себе крупицу магии, и сейчас была просто не в настроении ни с кем разговаривать. Она собиралась отыскать кошмарного медведя, прибить его и вернуться домой. А после погрузиться в горячую ванну и отогреть свои конечности. И ничего более. Рейна. В этот раз она обернулась. Еще одно слово, Чарли, и я закопаю тебя в снегу. «А тебя, Томас», — Рейна обратилась к Асилиту, — «скину с какого-нибудь обрыва. Так что закройте рты и шагайте. Я убью этот чертов кошмар, и все будет в порядке». Больше они не возникали. Ребята шли еще долго, прежде чем им попался тот самый кошмар, что был заявлен в задании К тому моменту Рейна уже прокрутила в голове все возможные варианты расправы и была готова к встрече. Она не дала кошмарному медведю затянуть ее в иллюзию. Стоило ей точно распознать в нем кошмар, как она с расстояния ударила по нему своей магией. Кошмар завизжал и распался на тысячи мелких частичек. Рейна фыркнула и отправилась обратно к лифту. Проходя мимо своих напарников, она увидела, как они разинули рты от такого поворота событий. Но Рейне на это было глубоко наплевать. Она не чувствовала никакой радости от успешного прохождения задания. Никакой романтики первого рейда. Только спасительное тепло, когда пополнившийся баллами браслет на плече нагрелся. Шлепая снегоступами, она направилась к кабине лифта. Рейна сделала для себя еще один важный вывод. Не ходить на рейды с теми шейдами, с которыми она не знакома. И дальше, к своему удивлению, стало успешно следовать этому правилу.